Глава двадцать 26. Не трогай моё. Куда руки тянешь, зеленый?» Отойди, девочка, не для тебя золото положено. Муми принялся отпихивать Клэр. Это вам не положено, вы старый и мертвый! Зачем вам деньги? А тебе зачем? Платье пошью золотое, свадебное. Всё моё! Старик и девушка повернулись к корку. А что это твоё? Да, с чего это? Ты его сюда клал? Я первый увидел, набычился у рубука. Значит, моё. Это вообще наша семейная собственность, вот именно. Увидел он, понимаешь ли. Много вас таких ходит, на всех золото не напасёшься. Орк положил руку на рукоять меча. Я шаман шильный, значит, жаберу все!» Ой, вы посмотрите на него, сильный. А как насчет боевого заклятия?» Боевое? Хмыкнул муми. На него можно не тратить. Пусть от молнии увернется! Вояка!» Урбукан насмешливо рассмеялся. Жаклятье! У меня амулет от шамана, и молния не страшна. Меня в гражу било только шильнее штал, а вот от моего брошка топором никто не уворачивал ша. Ситуация накалялась с каждой секундой. Еще чуть-чуть, и они перейдут к взаимному рукоприкладству. Нужно было срочно вмешиваться и в корне пресечь эту нездоровую золотую лихорадку. Но как? Попробовать их чем-нибудь поразить, чтобы сбить с толку? Станцевать голышом Не уверен, что это подействует. Громогласно заявить, что усыновляю Сеню, мумию боюсь, плохо будет. Он от дитя еще не отошел. Назначить Урубуку прима-балериной театра, есть шанс, что прокатит, но вдруг он таких слов не знает. Что же делать-то? Между тем страсти дошли до точки кипения. Генерал Урубука. А? Орк дернулся, будто его ударили. Что? Генерал Урубука, на месте, шагом марш! Я! Бука сделал вид, что не понял. Марш! Куда? Зачем? Но военная жилка взяла верх. Он вытянулся, встал по стойке смирно, просветлил лицом и стал бодро топать на месте. Я решил закрепить эффект. Песню запевай! Орк прокашлялся и заорал на всю пещеру. Эво наш продолжается собой, и сердцу тревожно в груди. Владыка такой молодой, и мумий верхом впереди. Отлично! Кто там у нас следующий с помутившимся рассудком? Деда! Мумий обернулся на мой окрик. Золото не дам, у тебя свое есть. Деда, фляжка! Что? У тебя фляжка протекает? Как? Он тут же полез за пазуху. Не может быть. Только утром её проверял. Хорошая же фляга, почти новая. 300 лет ещё нет. Вытащив плоскую серебряную бутылку, оплетённую кожей, он придирчиво стал осматривать её со всех сторон. Да нет, вроде не течёт. Точно говорю, протекла. Вон у тебя пятно на бинтах. Где? Не вижу. Деда, пей быстрее, пока там хоть что-то осталось. А золото? Пей! Твоя правда. Жажда важнее презренного металла. Он приложился к бутылке, запрокинул голову и стал жадно глотать. Так, что громкие гылк-гылк почти заглушили песню урубуки. Я поискал глазами Клэр. Соперников у нее не осталось, и она, как завороженная, двинулась к золотым поленницам. Моё! Все моё! Моя прелесть! Клэр девушка вздрогнула и обернулась. Моё, не дам. На секунду она задумалась и улыбнулась уголками губ. Тебе чуть-чуть выделю. Да, десять процентов». Ага, значит, мне уже десять. Кажется, есть средства и тебя вылечить. Я подбежал к ней и сгреб в объятия. Клэр, я люблю тебя, и запечатал ее рот поцелуем. Сначала она попыталась оттолкнуть меня, забилась у меня в руках, колотя в грудь кулачками. Но ее сила в заклинаниях, а как раз их она и не могла произнести. Минуту она вырывалась, а потом обмякла, обняла меня, и я почувствовал, как золотая лихорадка отпускает девушку. Мы сидели редком на золотой чушке размером с корову и по очереди пили из фляжки мумия. После того как старика отпустила жажда золота, он с щедростью поделился остатками пряного напитка. "Да", протянул Урубука. "Чуть не вляпались. «Еще минута, и я бы начала кидаться заклинаниями", вздохнула Клэр. "Не успела бы". Муми сделал еще глоток и передал фляжку мне. Я уже на пальцах держал убивалку, все думал, в кого первого кинуть. Владыка, простите меня, Бука скривил губы. Я не оправдал. Брось, тут все были не в себе. Ну, кроме Сени. Монстр тоже сделал глоток и насмешливо проугукал. Ваня! А почему эта гадость на тебя не подействовала? И как ты додумался чары снять? Неважно, я махнул рукой. Меня сейчас другой вопрос волнует. Где драконица? Муми будто только сейчас, заметив, что хозяйки нет на месте, принялся оглядываться. А ведь и правда, где? Отсюда только один выход. Мимо нас она точно не пробегала. И тряслось все. Значит, была дома. Он повернулся ко мне и насмешливо покачал головой. Бардак у тебя, Ваня. Замок трясется, дракон сбежал. Армия светлых вместо того, чтобы традиционно стоять под стенами, шляется непонятно где, не выполняешь ты служебные обязанности владыки. Да, в следующем месяце обязательно лишу себя премии. Заодно казна порадуется. Старик рассмеялся. С премеи делай что хочешь, но дракона найди. Не зря же мы на такую глубину спускались. Ага, прямо сейчас. Только щелкну, и дракон сразу появится. Я вытянул руку и демонстративно сделал пальцами щелчок. Бумс! В центре зала возникла громадная воронка портала, из которого появилась драконья филейная часть. Селён! восхищенно присвистнул мумий. Я-то думал, ты в магии ученик-прогульщик, а здесь уровень Грандмастера. Всегда к твоим услугам. Тем временем драконица медленно пятясь выбиралась из портала. Давайте я ее топором, предложил Урубука. Пока наш не видит. Мумии с укором посмотрел на орка. Ты ей даже шкуру не поцарапаешь. В любом случае, это нехорошо бить со спины, тем более с А чё? Я ничего, Бука смутился. Я как лучше хотел. Сейчас вылезет полностью и вступим в переговоры. Ваня, а план на случай, если нас захотят съесть, у тебя имеется? Как-нибудь выкрутимся, не в первый раз. Драконица вылезла вся и вытащила из портала целую гору металлических штук. Стоило вихрю исчезнуть, как она бросила их на пол. Бздыщ! Пол под ногами затрясся, и мы попадали на пол. Эй, возмутился я. А можно так не швырять? «Хой!» — Драконица стала крутить головой. Кто здесь? Я, то есть мы. Она наконец нас заметила и пригнулась, чтобы получше рассмотреть. ну ка ну-ка, кто это мы? Круглые глаза вдруг выпучились, и она завизжала: "А, -а, -а крысы!" Прежде чем из пасти ящера вырвался огонь, мы бросились в разные стороны. Убегали ли вы когда-нибудь от верещащего на ультразвуке дракона? Очень-очень забавное занятие. Если у вас депрессия или просто плохое настроение, рекомендую Любую хандру снимает как рукой. Я схватил Клэр за руку, и мы понеслись. Краем глаза мне удалось заметить, мумии кабанчиком метнулся за поленницу золота и спрятался. Скелеты, выписывая зигзаги, кинулись обратно в коридор, из которого мы пришли. Сеня, выскользнув из одежды, встал в угол и как хамелеон слился со стеной, и только Урубука бесстрашно кинулся навстречу драконице. получил могучей лапой и улетел к стенке встал отряхнулся и снова бросился в атаку получил хвостом отлетел встал и снова бросился аа харакана завывала топала лапами уворачиваясь от турбуки и пыхала пламенем крыса нет не надо мы с Клэр оббежали ее по кругу и по примеру мумии спрятались за золото Есть подходящее заклинание, девушка помотала головой. На драконов магия почти не действует. А! Я выглянул из укрытия. Урубука, размахивая мечом, бежал за хараканой, а она, поджав хвост, улепётовала оторка. Ага, кажется, мы ведем по очкам. Вперёд, поможем Буке. Как бы невелико было подземное жилище, но генерал сумел таки загнать драконицу в угол. А нет, визжала она, схватив в передние лапы хвост. Уходи, плохая, плохая крыса, не трогай меня, я не вкусная. Тёмные боги, да она нас боится. Но ничего себе. Урбука остановился. Загнать-то он загнал, но что делать дальше? Орк посмотрел на дракона, на свой меч и почесал в затылке. Кажется, он раздумывал, с какой стороны ему будет удобнее рубить Харакану. "Стой!" Я подбежал к Урубуки и положил руку ему на плечо. "Стой, Бука, не надо никого рубить. Мы будем договариваться." «А?» Орк еще в боевом запале повернулся ко мне с непонимающим видом. "Говаривача, рубить не будем? Нет, Бука, не будем. Опусти меч." Генерал вздохнул и вложил меч в ножны. «Жаль, хваста таща нечем будет. Хвастайся, что загнал дракона в угол. Такого подвига ни один орк не совершал. Оставив буку думать над похвальбой, я медленно подошел к драконице. Тш, тихо, тихо. Положи хвост на пол и давай поговорим. А-а! Харакана прекратила кричать и внимательно посмотрела на меня. Стоп, она облизнулась раздвоенным языком. Так ты не крыса? Нет, мы люди. Да, она недоверчиво прищурилась. Я думала, что вы большие, не такие крошечные. Ой, я бестактно выразилась, да? Простите, давно ни с кем не общалась. Ничего страшного бывает. Чем обязана? Мы ваши соседи сверху из замка. Серьёзно? Я думала, там уже давно никто не живет». Как видите, живем». Ой, вы, наверное, из-за шума, да? Я сильно мешаю? Очень. А у нас, между прочим, маленький ребенок. Вы грохотом ее разбудить можете. Простите, пожалуйста. Честное слово, я не хотела. Но сами понимаете, когда перестилаешь постель, чуть-чуть шумно. Вот, видите? Она лапой указала на гору металлического хлама. Вы на этом спите? Нет, конечно. Я переплавлю весь этот свинец и сделаю нормальные матрасы, одеяло и подушку. Свинец? Серьёзно? Харака накивнула. Конечно, все драконы так делают. Свинец мягкий и приятный на ощупь. Жаль, что раз в сто лет приходится всё менять. упорно превращается в золото, представляете? А им нормально не укроешься! Жёсткое, не гнётся, холодная!» Она показала когтем на склад золота. Видите, сколько этого барахла накопилось. Так-так, я начинаю кое-что понимать. Похоже, драконица фонит какой-то местной магической радиацией. Под ее действием гномы мутировали в монстров, а свинец регулярно превращается в золото. Какая прелесть! Так вот почему у драконов всегда полно золота в пещере. Ваня, Мумия незаметно появился рядом и зашептал мне на ухо: "Предложи ей поменяться. Она нам золото, мы ей свинец. У нас есть заброшенный рудник. Пошлем туда скелетов, они добудут и выплавят сколько нужно. Мы озолотимся, мы всех светлых разом купим". Кстати, драконица посмотрела на меня и прищурилась: "Не советую его трогать". Драконье золото плохо влияет на владельца. Помнится, один рыцарь украл у меня слиток и сбежал, так вернулся через год весь в чешуе. Слезно просил вернуть, как было, но уже оказалось поздно. Мумии рядом закашлялся. Ясно, золото фонит фанит мага магорадиацией, лучше его не трогать. Кстати, а ведь можно использовать его по-другому. Сударыня, обратился я к Харакане. Они желаете ли заняться совместным взаимовыгодным бизнесом? Драконица заинтересованно наклонила голову. Как насчет создания драконьей резервной системы?